Старый земец острее других сознавал порочность глубинных корней революционных учений, примененных к народной жизни. варвар Васильевна видела во мне, несколько непоследовательно, собрата тех жертв самодержавия, которых привыкла опекать до революции, прежних высланных из столиц горячих адвокатов и журналистов-ниспровергателей. С ними носились провинции местные либералы, бравировавшие своей краснотой перед губернатором. Но знала некогда Варвара Васильевна близко таких людей, как Короленко, помогала ссыльным в далеких сибирских селах, и потому отношение ее к пострадавшим от власти зиждилось на сердечном сочувствии и понимании тяжести переживания лишенного свободы человека. «Вам должно быть не до нас с нашими спектаклями и возней», — сказала она мне как-то. И так очевидно было, что у этой женщины открыты глаза и сердце. Но жизнь быстро брала свое. Я зачастил в Тулу. Уж не помню, через кого познакомился с Варварой Дмитриевной, бывшей наследницей миллионов шимариных. крупнейших местных промышленников. Она смело, но не слишком удачно, пренебрегшись старинным заветом избегать мезальянцев, вышла замуж за чистокровного пролетария, отпрыска потомственного рабочего турского оружейного завода из прославленной слободы Чулкова. Нарядная, эффектная купеческая дочь, взлелеенная сономом миссы мадемуазелей, имевшая в 14 лет свой выезд и штат прислуги, Очутилась в отгороженном закутке с клопами мещанского домика о трех окнах на положении невестки сварливой, запивающей, распущенной старухи и молчаливого свекра, человека не злого, справедливого, но грубого. Единственный сын этой четы, герой романа, Николай, плотный, пригожий роман. Молодец лет около тридцати уже не слесарил в цехе, по примеру отца, а служил в какой-то конторе и одевался, соответственно, своему рангу служащего. Женитьба на разоренной богачке радикально повлияла на паренька из-за потянувшегося к атрибутам поверженного барства. Переняв сдержанность манеры и холодную вежливость своей супруги, державшейся королевы, он усвоил чисто джентльменскую привычку цедить слова — Сквозь зубы, чуть чопорно, кланяться, по моде одеваться. Знакомство Николай заводил преимущественно среди бывших. Стал держать кровную псовую собаку, ввершую его в круг немногочисленных уцелевших тульских борзятников, кстати, очень дружеские, встретившихся брата новой формации. Николай малодушно стеснялся своих необразованных родителей. В каталогах собачьих выставок он, ища, как облагородить свою фамилию, прибавлял к ней букву «Х», полагая, что «Савкинх» при умелой подсказке может сойти за заграничную. Барон Николай Савкинх. Был этот Николай приятен, вообще обязателен щедр. а сохранившиеся крохи миллионов позволяли жить по тем временам на широкую ногу. Он столь искренне стремился отшлифоваться и войти в общество, что эта готовность к дружбе с людьми, в общем-то, бедствующими и утесненными, чрезвычайно к нему располагала. И хотя выглядели смешными его претензии на аристократизм, и предосудительным отмежевание от родителей. В таком искреннем желании разделить судьбу обреченного сословия не только не было расчета и корысти, но проявлялся смелый и благородный характер. Николай не побоялся клички отщепенца и не прельстился открывающейся ему, своему в доску рабочему парню, да еще семью классами реального училища, с зеленой улицы к партийным синекурам, высоким постам и легкой карьере.